Глава десятая Между тем, как Фима с интересом слушала рассказ Семёна, участковому наскучило общаться на отвлеченные темы со свидетелем, и он задал Семену вопрос, ради которого они и прикатили в Лукошкина. «Я вот что ещё хотел у вас спросить. неподалеку от вашей деревни есть одно место, куда бы нам хотелось попасть. Называется оно Дивногорск. Что вы про него можете нам сказать?» при этом вопросе и упоминании дивногорска бедный семён заметно помрачнел прежде то он пребывал в какой то мечтательной задумчивости погрузившись в воспоминания о друге своего детства но при упоминании дивногорска глубокая морщина перерезала его лоб а что про него скажешь богатые там живут ученые всякие художники поэты творческая и техническая интеллигенция не чета нам простым смертным нам к ним и соваться нельзя не пускают совсем никого даже тех кто у них работает а из наших никто и не работает в дивногорске почему не берут только приезжие садовниками и поварами в дивногорске в частных домах работают кто то садовничает кто то столярничает женщины в доме по хозяйству помогают ну и прочую работу тоже пришли и выполняют «Наши ходили, им отказ. Квалификация, говорят, у вас низкая. Нам элитная обслуга нужна». «Хотя, видел я их обслугу. Обычные работяги, вроде тех, что у нас живут». «Это очень странно. И, наверное, невыгодно». «Наверное. Но им, богатеям, чего деньги считать? Им все позволено. И людей нанимать, каких хочешь. И места занимать под свою стройку, какие понравятся». Последняя фраза была произнесена с такой злостью, что Арсений невольно насторожился. «А что, у вас к тому месту какие-то особые чувства?» «Красиво там. Озеро, берега высокие, лес, одни сосны. Это наши места. Мы с ребятами, когда маленькие были, любили туда бегать. В озере вода прозрачная и берег мелкий, не утонешь. И даже воздух какой-то там другой». Мишка еще маленький был, все мечтал, что построит там себе дом, большой и красивый. Чтобы на самом высоком берегу стоял, выше, чем все дома в округе. Конечно, его ребята тут же насмех подняли. Куда там с батей-алкоголиком дома строить? Им бы свою халупу подлатать, и то дело было бы. Но Мишка не унимался. Сколько бы раз мы туда с ним не прибегали, он всегда одно говорил. «Буду тут жить». А теперь там чужаки обустроились, никому из наших к озеру и хода нет, хотя это наше озеро и наша земля, а они ее купили и воображают, что им теперь все можно. Но они, говорят, вам школу в Лукошкина построили. Школу построили, учителей нет, учить некому. Пригласят и учителя. Так это еще когда будет? Да и то пообещать не значит сделать. Но пообещали же, потому что на них наша администрация надавила. Школы у нас Лукошкина нет, почитаю лет 15, а детишкам учиться где-то надо. Ближайшая к нам школа дальше, чем за 20 километров, а Дивногорск всего в паре километров от нас. Есть разница. 20 километров автобус для наших ребятишек два раза в день туда-сюда гонять, или пару километров ребята сами пробегут. «Опять же, школу в Дивногорске построили жители за свой счет, а детей у них раз-два и обчелся. Большое, прекрасно оборудованное здание, почти пустое, стоит. В каждом классе по одному ребенку. Вот наша администрация и заявила тем в Дивногорске: Либо вы принимаете деревенских ребят в свою школу, либо мы ее закрываем как несоответствующую санитарным нормам». «И чего?» «Ничего». Сказали, что лучше они и у нас школу за свой счет построят. Но пока это все на уровне разговоров. Стены возвели, а внутри пусто. Да и не верю я, что они своих драгоценных деточек станут нам в лукошки навозить. Это же получится, что их сверхдети нахватаются от наших быдляцких их привычек. Могут они такое допустить? Никогда в жизни. Не для того они за забором и колючей проволокой от всех нас спрятались. Собак и автоматчиков по периметру наставили, чтобы нас отпугивать. И чтобы дети их после этого вместе с нашими бы на переменах играли и за одной партой сидели. Не бывать такому. Вы про колючую проволоку, собак и автоматчиков, пошутили, конечно. Все правда, так и есть. Автоматчики с настоящими автоматами? Настоящие или нет, я не проверял. И никто из наших не проверял. Охоты не было. Но по виду они настоящие и стреляют громко. А колючая проволока? И она имеется. А где ее нет, там забор под током. Арсений помолчал. Он был явно ошеломлен услышанным. Это уж как-то чересчур. А мне что? Как есть, так и говорю. У богатых свои причуды. Им все дозволено. Администрация на их чудачество сквозь пальцы смотрит. А нам и предъявить нечего. К нам они не лезут. А что место себе для жизни красивое выбрали, и нас оттуда поперли. Так частная собственность, Ее уважать надо. Чай, не при коммунистах живем. Капитализм нынче строим. И Семён так крепко стиснул челюсти, что на лице у него заиграли желваки. Потом он повернулся и молча ушел в дом. Афима с Арсением остались во дворе, чтобы обсудить ситуацию. Им никто не мешал. Игравшие во дворе шумные дети куда-то подевались. Теперь их не было ни видно, ни слышно. Вика с Каблуковым тоже куда-то исчезли. Но эти двое сыщиков не очень-то интересовали. Каблуков только заявлял, что стремится участвовать в расследовании с целью обелить своих друзей. На самом деле он полностью сосредоточился на Вике. Похоже, что ее новый облик пришелся парню настолько сильно по душе, что паре предстояло пережить медовый месяц в своих отношениях. Фима была только рада за подругу, но ее огорчало, что ее собственная судьба так и оставалась неустроенной. Все мысли Арсения были сосредоточены не на его спутнице, а совсем на другом. Попасть в этот Дивногорск будет потруднее, чем не представлялось. Если у них такие строгости, что без особой необходимости к ним не пускают, то, боюсь, даже моего служебного удостоверения окажется недостаточно. «И все же нужно попробовать», как можно бодрее произнесла Фима. «Я верю, что у тебя все получится». Арсений, судя по его озабоченному виду, такой уверенности отнюдь не испытывал. Но тут их отвлекли новые звуки. Сначала они услышали громкие детские голоса, смех и даже хохот. «Тили-тили, тесто!» а потом мужской голос сердито крикнул «Пошли вон, маленькие мерзавцы!». Следом за этим возгласом из-за угла дома появились Вика с Каблуковым. Парочка выглядела как-то странно. Одежда на них обоих была несколько помята, на брюки и куртки налипли травинки и соломинки, из волос на голове Каблукова торчали петушиные перья, что придавало ему воинственный вид. А вот Вика пыталась застегнуть куртку. но никак не попадала последней пуговицей в петлю, что было неудивительно, учитывая, что весь ряд пуговиц сбился и последняя петля была уже занята. «Как не стыдно!» — возмущалась девушка, пока ее спутник размахивал руками и всячески пытался прогнать детей. «Кто вас только воспитывал? Вам не говорили, что подсматривать стыдно!» Но детей все это лишь раззадоривало, и они принимались улюлюкать еще пуще прежнего. «Что случилось?» — спросила Фима у этой парочки. Каблуков увидел их и рванул вперед. Подбежав, он умоляюще взглянул на Арсения и воскликнул. «Ты должен их арестовать». «Кого? Детей?» «Да, всю эту развеселую компанию юных негодяев». «Я не могу». «Для их же пользы», — настаивал Каблуков. представляя, что они устроили». Не успели мы с Викой уединиться в одном тихом чудном сарайчике. Как услышали, что за дверью кто-то возится. Открыли двери и обнаружили, что эти соплики подсматривают за нами. «Жених и невеста!» — раздался ехидный детский голосок. Вика покраснела так, что у нее слезы навернулись, а Каблуков кинулся к ребятам. Но те восприняли его гнев как отличную шутку и с громкими восторженными воплями ринулись в разные стороны. На шум из дома выглянула одна из женщин. «Почему так громко?» «Ваши дети играют». «А ну, пошли вон отсюда!» прикрикнула на ребят женщина. «В поле идите, там и шумите, сколько вам будет угодно». К удивлению друзей дети послушались. Не прошло и минуты, как возле дома не осталось ни одного ребенка, даже самого маленького. А женщина, озабоченно взглянув вдаль, произнесла... «Полиция к нам едет. Что же случилось?» Но полицейская машина проехала мимо. «К этим поехали», — произнесла женщина, то ли с осуждением, то ли с любопытством. «Надо же, первый раз на моей памяти такое». «А куда к этим?» — насторожился Арсений. «Вы имеете в виду в Дивногорск? «Эта дорога только туда и ведет», — подтвердила женщина. Тогда, извините, нам тоже нужно ехать. Вика с Каблуковым тоже пытались забраться в машину, но Арсений пресек их попытки. Нет, вы останьтесь тут. Но почему? Потому что я так сказал. Фими же он кивнул, предлагая садиться, и уже через мгновение они мчались по довольно ухабистой дороге в сторону загадочного Дивногорска. А Каблукову с Викой оставалось лишь с завистью смотреть им след. Впрочем, вскоре они нашли занятия поинтересней и поприятней. Благо вся ребятня куда-то исчезла, словно их корова языком слезнула. Присясь в машине по ухабам, Фима волновалась. «А что мы им скажем?» «Придумаем. У меня есть знакомый в здешнем отделении. Надеюсь, нашего знакомства хватит, чтобы он ввел меня в курс дела». «Какая плохая дорога!» «Неудивительно. Ведь ею почти никто не пользуется». а значит и на ее ремонт деньги в бюджете не заложены. Ты же слышала, связь между Дивногорском и Лукошкино минимальна, по этой дороге никто и не ездит. А как же жители Дивногорска добираются к себе домой? Со стороны трассы в Дивногорск проложен превосходный асфальт, на котором нет ни единой трещинки, можешь мне поверить. Охотно верю, но все равно странно. Такое впечатление, что жители Дивногорска сознательно отгораживаются от жителей Лукошкина. Так оно и есть. Тебе это не кажется?» Патрульную машину им удалось догнать только у самого въезда в поселок. Тут и впрямь имелись внушительные ворота и забор, поверх которого была натянута колючая проволока. Семён не преувеличивал. Да еще над забором была установлена вышка, с которой часовой мог обозревать окрестности. «Похоже на воинскую часть». «Или на исправительное учреждение», – буркнул Арсений в ответ. Он с неудовольствием поглядывал по сторонам, пока часовой со своей вышки допытывался у местных полицейских, что им тут нужно. «Мы прибыли по вызову. Откройте ворота». «Не имею таких указаний». «Так сообщи своему начальству, болван, и получишь указания». Часовой отправился звонить начальству. Арсений подошел к высокому светловолосому мужчине. На вид тому было лет сорок, и волосы его, светлые от природы, выгорели на солнце почти до цвета спелой соломы. «Вы кто такие?» – выглядел он неприветливо, но когда Арсений ему представился, блондин просиял. «Так это ты мне звонил насчет пропавшей Анны Клочковой?» «Будем знакомы. Начальник здешнего отдела полиции Платон Сироткин». «Значит, мы с вами коллеги». «Очень хорошо, что приехали», – произнес Платон, одобрительно похлопав Арсения по плечу. «Поможете мне провести первичный осмотр места происшествия?» «Да и дело будет кому передать. Ведь, судя по всему, убитая прибыла сюда из Питера. Возможно, придется вести расследование в двух направлениях. И тут, и в Питере. Вот там вы нам и поможете». Чувствуя, что информации с одной стороны слишком много, а с другой непозволительно мало, Арсений уточнил. «Где-то поблизости произошло убийство?» «Не где-то, а вон там, прямо у них». И Платон кивнул на пространство, скрывающееся за забором, а потом начал рассказывать дальше. Не далее, как полчаса назад, к нам в отдел поступил звонок от некой Ларисы Бубликовой, которая нашла тело молодой женщины, Произошло это в Дивногорске, и звонившая умоляла нас приехать скорей, пока они не пришли и не забрали тело. Потому что если они спрячут труп, то нельзя будет уже ничего доказать. Они? Кто это они? Полагаю, есть некоторая группа людей, то ли самовольно себя провозгласившая хозяевами поселка, то ли назначенная на эту должность управляющей компанией. Но так или иначе. «Они творят в этом Дивногорске самосуд и расправу над неугодными и провинившимися. До меня уже доходили слухи, что они самостоятельно справляются со всеми возникающими у них проблемами, такими как хулиганские выходки или кражи. Старался не обращать внимания. Справляются и молодцы, нам меньше работы. Но все-таки убийство – это убийство, и его должны расследовать профессионалы, а иначе могут осудить невиновного». «Да еще и неизвестно, что за наказание они ему изберут. А ну как, око за око, жизнь за жизнь!» «Не хотелось бы. Нельзя этого допустить. Закон един для всех граждан, и вершить его могут лишь специально обученные этому люди». Конечно, к таковым Платон причислял в первую очередь себя. В это время вернулся дозорный и первым делом крикнул. «Я узнал. У нас все в порядке. Проваливайте». «Послушай, уважаемый, ты мне тут зубы не заговаривай. Я знаю, что у вас случилось убийство». «Нет, у нас все живы и благополучны». «Открой, а иначе у твоего руководства могут быть последствия». Но дозорного последствиями для руководства было не испугать. Он заявил, что если спустится и откроет ворота, то последствия для него лично будут куда серьезней. «Могут и уволить». «А что же ты, братец, и стрелять нас полномочия имеешь?» Дозорный улыбнулся. «Вы же мне документы показали». «Нет, стрелять вас не буду, я еще с ума не сошел». «Ага», — обрадовался Платон. «А я уж думал». «Ну, ребята, тогда ломаем эти ворота ко всем лешим». Дозорный возмутился, побежал снова кому-то звонить, но на него больше никто не обращал внимания. Активного сопротивления Дозорный не оказывал, а на его возмущенные крики всем было начхать. Под аккомпанемент сыплющейся на их головы угроз о привлечении к суду за незаконное проникновение на частную территорию полицейские невозмутимо ломали замок на воротах. Замок был не самым крепким и уже через несколько минут и после пары сделанных по нему выстрелов сдался и капитулировал напрочь. Следом за ним капитулировал и Дозорный. «Учтите, я предупредил хозяев поселка. Можете прощаться со своими теплыми местечками. Скоро вас всех уволят». Угрозы вызвали лишь улыбки у полицейских. «Голубчик, мы тут по долгу службы. Имеем полное право привлечь и тебя, и твоих хозяев, к ответственности за создание помех работе следствия». «Вы еще пожалеете!» – выкрикнул дозорный, но уже им в спину. Зря он это сделал, потому что патрульная машина тут же остановилась, из нее вышли двое полицейских, которые затолкали непочтительного служаку в салон своей машины. «Покажешь нам дом с бассейном?» «Не знаю такого». «Вчера туда заселилась молодая девушка». «А, дом на холме?» «Так бы сразу и сказали». Вместо ответа он получил тычок под ребра, чтобы не слишком зазнавался. Преодолев преграду в виде ворот, полицейские стали выглядеть еще суровей. Фима их понимала. Такого наглого и откровенного неповиновения полицейским властям ей встречать еще не приходилось. «Что тут у них вообще происходит? Наша полиция этим людям уже не указ. Они живут в каком-то другом царстве-государстве. Будем разбираться». Видимо, суровый вид стражей порядка заставил сторожа вести себя более покладисто. А возможно, он уразумел, что никакие хозяева ему сейчас не помогут, и надо самому постараться заслужить расположение полиции. Поэтому дорогу к нужному дому он указал без всяких пререканий, и уже через четверть часа все выгрузились перед небольшим одноэтажным домиком, расположившимся на одном из самых высоких мест поселка. Дом Фими приглянулся. Ровные прямые линии, спокойные цвета. Все в этом доме напоминало жилье будущего, идеальное, простое и максимально комфортное. «Красота-то какая!» Фима огляделась по сторонам в полном восхищении. Вид с вершины холма открывался потрясающий. Озеро отсюда было видно все целиком. Подобно жемчужине неправильной формы, оно переливалось внизу в своей чаше, обрамленное поросшими соснами берегами. Над крышей дома летали ласточки. В саду были высажены цветы и фруктовые деревья. Называется «Заходи и живи». Проектировавший этот дом архитектор учел все особенности местности и сделал в доме огромные стеклянные окна всюду, где это только представлялось возможным. Несмотря на небольшой размер, в этом доме имелся бассейн со сдвижной крышей, которая опять же была целиком отлита из стекла и выглядела как гигантская сфера. сделано это было все с той же целью чтобы плавая можно было любоваться красивейшими окрестностями а благодаря крыше которой был не страшен снег даже в зимнюю пору этим бассейном можно было спокойно пользоваться сколько же может такой бассейн стоить хотела бы я пожить в этом доме платон взглянул на нее с осуждением дочь хозяев дома как раз находится сейчас внутри и она мертва все еще хочешь тут жить После этих слов ими сделалось очень неуютно. Не радовало ее больше ни окружающая красота, ни комфорт, а сам дом, из милого и живописного, превратился в мрачный и пугающий. Возможно, дело было в том, что как раз в этот момент солнце спряталось за большую тучу, и на всю округу легла черная тень, отчего и стало тяжело и страшно на душе. А может, было что-то еще? Заходим. А чего ждать? Полицейские зашли в дом первыми. За ними шагнули Арсений с Фимой. Лежащее на полу тело они все увидели практически одновременно. Молодая женщина лежала навзничь, лица было не разглядеть. Но почему-то Фиме показалось, что женщина должна быть хороша собой. На погибшей был надет белоснежный махровый халат и резиновые тапочки. Волосы у нее были еще мокрыми, так что было ясно. Перед смертью она вдоволь наплавалась в том самом бассейне, которым они только что восхищались. «Мы займемся телом», — обратился Платон к Арсению, «а вы пока что пройдитесь по дому, надо тут все осмотреть». Но прежде чем полицейские успели подойти к телу, откуда-то из соседней комнаты к ним метнулась тень. Это была женщина средних лет, с густыми рыжими волосами. Цвет их был настолько ярким, что вряд ли был дарован женщине от природы. Скорее всего, тут поработал стойкий краситель. Остальные приметы Фима заметить не успела. Ярко-рыжая копна перетягивала на себя все внимание. «Какое счастье, что вы приехали!» – завопила женщина, падая на грудь Платону. Тот этому совсем не обрадовался. Во-первых, тетка была не из худеньких, а во-вторых, Платон держал в руках оружие, которое вытащил перед тем, как зайти в дом. А сейчас тетка зажала пистолет, Между своей мощной грудью и животом Платона. И полицейскому очень не хотелось, чтобы в нем появилась дырка. «Осторожней!» – скривился он. «Кто вы такая?» «Лариса я, Бубликова. Это я вас вызвала!» Платону удалось все-таки придать даме вертикальное положение. И с помощью двух человек полицейские заставили даму стоять более или менее ровно. Та стоять не хотела. делала вид, что ноги ее не держат, и поминутно норовила упасть. Пришлось усадить ее на диван, после чего женщина поведала о случившемся и о том, как она нашла тело. «Я убираю в этом доме по вторникам, четвергам и субботам, с полудня до двух часов дня», — рассказывала она. «Сегодня я, как обычно, явилась на свое рабочее место. Я знала, что вчера приехала дочка хозяев, и надеялась, что у нее будут ко мне какие-нибудь указания или вопросы. Вчера мы с ней коротко поговорили по телефону. Девушка оставила себе приятное впечатление. Мы договорились, что сегодня я приду чуть пораньше, чтобы побольше успеть. Но когда я пришла, то мне никто не открыл. А как же вы попали внутрь? У меня есть ключи. Ах, вот как. А как бы я иначе занималась уборкой в доме? когда хозяева в дом еще не заселились. «Вы делали уборку в доме, где никто не живет?» «Конечно. А что вас удивляет?» «Но если хозяева в отъезде, зачем убирать?» «Ну как же. Это обязательное условие для жителей поселка. Трижды в неделю осуществляется влажная уборка жилых помещений. Это необходимо в целях гигиены. Пыль и всякий мусор должны быть уничтожены. И только планомерная борьба поможет в этом». Наши жители должны находиться в идеальных условиях. За этим они сюда и приехали. Значит, вы стали мыть полы? Нет, за меня работает робот. Я лишь присматриваю, чтобы он не халтурил, чтобы не путался в ножках столов и стульев. Ну, одним словом, осуществляю руководство. Я же человек как-никак. Очень за вас рад. И когда же вы обнаружили убитую? Наверное, сразу? В том-то и дело, что нет. Я прошла в дальнюю часть дома, чтобы оттуда постепенно продвигаться к выходу. Я всегда так делаю. Можете спросить у кого угодно. Это стиль моей работы, и я не собираюсь его обсуждать. К тому же я слышала, что кто-то плавает в бассейне, и решила, что хозяйка плавает, и не нужно ей мешать. Когда ей надоест плескаться, тогда мы с ней познакомимся. И что? Я занялась уборкой. Включила робот и стала за ним ходить по пятам, указывая на ошибки. Этот увлекательный процесс, тыканье носом безропотного робота, до такой степени захватил женщину, что она спохватилась лишь к тому моменту, когда почти весь дом был уже убран. И тогда я подумала, да чего странно, время уже близится к двум часам дня, а хозяйка до сих пор не дала о себе знать. И вы пошли к бассейну? Да. но чтобы туда попасть, нужно пройти через гостиную. Я вошла и увидела ее. И уборщица, дрожащей рукой, указала на тело, продолжавшее лежать на каменном полу. Сначала я подумала, что она поскользнулась, упала и ударилась головой об пол. В другом месте такое было бы вполне возможно, но тут полностью исключено. Пол хоть и каменный, но покрыт специальным абразивным составом. который исключает всякую возможность поскользнуться на нем. Материал экологически чистый, разумеется. Даже после того, как его помоешь, он никогда не бывает скользким. Затем я подошла ближе и увидела, что в голове у бедняжки круглая дырка, и из нее течет кровь. То есть кровь уже не шла, она застыла, но все равно. И что было дальше? И я поняла, что ее застрелили. Кто-то пришел. Выстрелил в нее и... и ушел. И случилось это, когда я тоже была в доме и занималась уборкой. Меня тоже могли убить. И вы никаких подозрительных звуков не слышали. Выстрел, громкие голоса, крики. Совсем ничего. Робот довольно шумно работает. Ничего не поделаешь, это старая модель. Новые работают совсем тихо. Наверное, тогда я бы услышала посторонние звуки. А так нет. Полицейские к этому времени уже осмотрели тело и подтвердили первоначальное предположение свидетельницы. Рана огнестрельная, стреляли с близкого расстояния, шагов с пяти-семи. Также полицейские убедились, что оружие нигде поблизости не наблюдается. Значит, оно до сих пор у преступника, придется обыскать поселок. Услышав это, уборщица задрожала еще сильнее. Обыскать? «Это значит, всем станет известно про это?» «А как вы хотели?» «Конечно». «И про меня тоже все узнают», — настаивала Лариса. «Что это я вас вызвала, да?» «Вас что-то тревожит?» Уборщица кивнула и обреченно произнесла. «Меня уволят». «За что?» Но женщина не ответила на вопрос. Она схватилась за голову и застонала. «Господи, о чем я только думала? И зачем только я вам позвонила? Да еще назвалась своим именем. Дура я, дура. Всегда такой была, за это теперь и страдаю». «В чем дело? Вы можете нормально объяснить». И тут выяснились удивительные подробности жизни в Дивногорске. С каждого, кто заселялся или приезжал работать в это место – брали своеобразную подписку о неразглашении всего того, что происходит внутри поселка. Нам сразу же объяснили, что все возникающие проблемы решаются самими жителями, а я была в панике и совсем забыла об этом. И теперь меня уволят. «Ну, пожар, это я еще могу понять. Хотите гореть, дело ваше. Кражу отчасти тоже могу понять. Сумели поймать вора или хулиган договорился с пострадавшей стороной полюбовно». «Ладно, но убийство, извините, тут уж форс-мажор. Такая ситуация аннулирует любые подписанные вами договоры». Лариса моментально посветлела лицом. «Вы так думаете?» «Именно так». «Мне терять работу никак нельзя. У меня мама больная в городе. Ей лечение дорогостоящее требуется. Только ради мамы я и согласилась пожить в этом месте». Платон заверил женщину, что все будет в порядке. Он лично проследит за тем, чтобы Лариса сохранила свою должность. А теперь было бы неплохо установить личность убитой. «Так я вам скажу ее имя», — обрадовалась Лариса. «Зовут ее Анна, а фамилия ее Крючкова. Дом куплен на имя родителей — Лукерии и Георгия Крючковых. Но они еще не приехали, а заселилась пока что только их дочь — Анна». После этой фразы в комнате повисла тишина. Арсений с Фимой стояли словно оглушенные громом, а потом дружно шагнули к телу убитой девушки, желая взглянуть ей в лицо.